Глава 1. Письмо во второй шанс. На следующий день я решила взять выходной, сказав на работе, что плохо себя чувствую. И это была чистая правда. После ночи, проведенной в слезах, мое состояние оставляло желать лучшего. Мой мир был разрушен, я оказалась в полной власти собственного мужа, который изменял мне. Скорее всего, его любовница также распускала сплетни обо мне на работе, и он никак это не останавливал. Я не заметила, когда Роберт открыл спальню, но утром осознала, что могу свободно перемещаться по апартаментам. Сразу же проверила ящик с документами в кабинете, но так и не нашла там ни своей регистрации как мага, ни прописки, ни опознавательных документов. Даже медицинской карты там не оказалось. На кухонном столе муж оставил мне дневное содержание, сумму, которую он выделял мне на день. Собственных средств у меня не было, так как все они шли на покрытие долга за неудачное обучение в академии. Очень хотелось Роберту, чтобы он засунул свои деньги куда подальше. Но я не решилась. Мне нужно было спланировать свои следующие шаги, а для этого требовались деньги. Этот день я провела, одетая в тонкую рубашку и длинную юбку, которую обычно носила дома при Роберте. Надеть корпоративную форму я не смогла не после того, как его любовница высмеяла меня, не зная, что именно он настаивал на такой одежде. На работе в таком виде меня не узнали. Мой руководитель посчитал, что я очень больна, если так похудела только за один день. Но также он добавил, что завтра последний день, чтобы прийти в себя, ведь предстоит ежегодное обслуживание артефактов второго уровня, заказанных государством. Без моей помощи команда не справится. Требуется тщательная проверка контролеров и датчиков на наличие нарушений. Я стояла в просторном фойе компании ожидая руководителя с документами, подтверждающими мой сегодняшний отгул. Мне нужно было передать их на приемную стойку, чтобы получить заветную свободу на весь день. Со стороны главного входа раздался шум. В главное фойе вошел Максвел фуллагер вызвав несколько возгласов. Мужчина двигался быстро, смотрел строго перед собой и не обращал внимания на присутствующих, которые провожали его взглядами. Сын главы нашей компании. Настоящая знаменитость Астурии. Человек с десятым уровнем силы. В королевстве было только пять магов такого уровня. И тот, кто организовал мою травлю в академии. Он просто сказал своим прихвостням о том, что я незаконно поступила в академию, подделав результаты теста на магический потенциал. И поэтому не справилась с дипломным проектом, Учитывая, что мое обучение оплачивалось грантом от компании его отца, многие студенты, чье образование финансировали их родители, и без него преследовали и травили меня. Учеба в Ордонской академии стоила безумных денег. И тот факт, что я не смогла подтвердить свой потенциал, но все еще обучалась в ней, окончательно настроил против меня всех. Травля была невыносимой. Мои волосы остригли почти под корень. В сумке я находила мертвых крыс. Учебники регулярно топили в туалете. Со мной обращались жестко, ставили подножки, осыпали оскорблениями, толкали, крали одежду. От меня отвернулись все, пока Роберт не встал на мою защиту. Нет, нельзя даже думать о нем. Вдруг надо мной прозвучал голос. «Вы новенькая? Устраиваетесь на работу?» Подняв глаза, я встретила взгляд Макса Фуллагора. Конечно же, он не помнил девушку, который организовал травлю семь лет назад. «Нет, я работаю здесь уже семь лет», – тихо ответила я. «Я уверен, что не смог бы не заметить такую, как вы». Фуллагер внезапно улыбнулся, дружелюбно, почти флиртуя. А я выпала в осадок. О чем он говорил? Мне было под 30 лет. Огромные очки почти полностью скрывали мое лицо. Я никак не вписывалась в его вкус. При этом Макс Фуллагер видел меня в стенах компании, сотни раз? Не успела ответить, по мраморному полу просторного фойе застучали каблуки, и к фуллагору быстро приблизилась высокая рыжеволосая красавица в платье из последней коллекции самой знаменитой модистки ардона. Ави, твои документы готовы! Внезапно услышала я голос своего руководителя справа и, не теряя ни секунды, сразу же направилась к нему. Здравствуйте, лорд Фуллагер, мисс Бэксли. Лицо рыжеволосой красавицы от такого обращения скривилось. «Вы работаете в поддержке?» Осмотрев значок на его груди, спросила она высоким голосом, который так отличался от того, что помнила я, когда мы делили комнату в Академии. Да и вообще узнать в этой ослепительной девушке мою бывшую лучшую подругу Люсиль Бэксли... Было почти невозможно. Цвет волос, форма губ, форма лица, макияж. Не зря говорят, что нет некрасивых женщин. Есть бедные. Глаза девушки лучились с пренебрежительной жалостью. Как будто работа в поддержке была чем-то печальным. А меня Люсиль... И вовсе проигнорировала, делая вид, что не узнает. Хотя, конечно, это было невозможно. Она уже давным-давно высказала мне все, что думает обо мне, и предостерегла о последствиях, если я осмелюсь рассказать правду. «Да, мисс Бэксли», — сказал мужчина, — «Я руководитель отдела технической поддержки и ремонта. Мы также регулярно обновляем кристаллы в усилителях, которые вы разработали. Без них все это было бы невозможно». Он широким жестом охватил окружающее пространство, подчеркивая важность ее вклада в успех компании. «Я молчала» но внутри в который раз вспыхнула боль. Он говорил об усилителях, проекте, который Люсиль украла у меня. «Извините, мне пора», произнесла я, закашлившись, и взяла документы из рук руководителя, направляясь к приемной стойке. Очень плохо себя чувствую. Не хватало мне еще тратить время на этих бездельников. Покинув здание компании, я направилась в свою любимую таверну «Голодный моряк», где каждое утро покупала кофе. С развитием корпоративной культуры в городе все больше заведений начинали работать с раннего утра, а кофейни и чайные становились все более прибыльными. По дороге в таверну мне сделали комплимент. Мне комплимент, незнакомый мужчина. Такого не происходило со мной никогда, А из изменений во мне было только то, что я была одета в домашнюю одежду. Ту, которая предназначалась только для глаз Роберта. За барной стойкой сегодня работала Алфи. Вообще-то девушку звали Алфина. Но она отказывалась пользоваться своим полным именем. Девушка выглядела так, что на вид ей можно было дать любой возраст от 15 до 35 лет. Ее образ был очень скандальным. Она носила брюки, что в нашем обществе считалось допустимым разве что для женщин, работающих с лошадьми. Но Алфи это не смущало. Она стриглась под мальчика, надевала брюки и с удовольствием подчеркивала свое объемное декольте, утверждая, что чаевые сами себя не заработают. Увидев меня, своего постоянного клиента, Алфи присвистнула и сразу же начала готовить мой кофе. Едва заметив мое приближение. «Алфи, может, сегодня что-то покрепче? Как насчет Сидра?» — спросила я. Девушка уставилась на меня так, будто у меня выросла вторая голова. Я не пила вообще. Роберту это не нравилось, и он утверждал, что алкоголь делает меня излишне разговорчивой с посторонними. «Очень странный заказ для 10 утра, но желание клиента закон», — улыбнулась Алфи. Сидр я не допила. Организм был непривычен к алкоголю и у меня начала кружиться голова. Но при этом я почувствовала некоторое облегчение. Казалось, весь мир сегодня стремился напомнить мне, насколько неудачно сложилась моя жизнь. Я осознала, что сама загнала себя в ловушку. Муж контролировал все. Наши финансы, проживание, даже мои документы и одежду. Как я могла допустить это? Обо всем этом я жаловалась Алфине. «Почему ты вообще с ним?» «Да, он красив, но и ты, оказывается, совсем не дурна. Таких форм не достигнуть магией. С этим нужно родиться». — усмехнулась Алфи. — К тому же ты маг, пусть и второго уровня, но это то, о чем мечтали бы многие. У тебя престижная работа, ты можешь снимать комнату даже у нас и постепенно восстановить документы. Я только грустно рассмеялась. — Алфи, ты же ничего не знаешь покачала я головой Мы вместе учились в Ордонской академии я Роберт Максвелл Фуллагер, Люсиль Бексли, даже Том Ашвилл Меня курировал сам профессор Диксон Ну вот я здесь перед тобой и должна корпорации Фуллагер 2 миллиона золотых потому что они оплатили мое обучение. Девушка за барной стойкой смотрела на меня с недоумением. «Никакое обучение не стоит таких денег! Тебя явно обманули!» Но я отрицательно покачала головой. «Нет, не обманули. Условием моего обучения было изобретение нового артефакта, полного прибора, не просто детали. Именно поэтому меня курировал профессор Диксон. Но я не только не изобрела артефакт, но и провалила дипломную работу, не подтвердив свой потенциал. Эта сумма неустойка за невыполнение контракта. Алфи молчала, явно не зная, что ответить своей клиентке которая внезапно начала рассказывать ей историю собственной жизни. почему ты не смогла подтвердить собственный потенциал. Ты же работаешь в поддержке. Ты раньше рассказывала, что работаешь с артефактами второго уровня. Это очень неплохо. А я только рассмеялась смехом полным боли. Знаешь, какой потенциал у меня определили при поступлении? С-7 плюс К-8. Силу седьмого уровня и контроль восьмого. Почему иначе корпорация решилась бы спонсировать меня? Не может быть, прошептала Алфи. Но так и было. Ты же знаешь, Люсиль Бексли, продолжила я. Я не знаю ее лично, конечно. Кто я такая? А кто она? Я знаю, что она изобрела усилители. И теперь корпорация «Фуллагер» выплачивает ей пожизненную компенсацию на право использовать ее прибор. Усилители встроены в передатчики почти каждого купола «Фуллагера». Она даже числится в вашей компании, хотя я слышала, что после Академии... Она не работала ни дня. Ну и в газетах постоянно пишут, что она и Максвелл вот-вот поженятся, хотя это длится уже три года. С каждым словом Алфи мне становилось только хуже. Люсиль угрожала мне, что если я хоть кому-нибудь расскажу правду, Роберт лишится работы». Но почему я сейчас, после его измены, должна беспокоиться об этом? А что, если я скажу, что усилители изобрела я? Это был мой дипломный проект на третьем году обучения. Алфи смотрела на меня скептически, не верила, ни единому моему слову. И я понимала, почему. Усилители навсегда изменили мир. Не только в Астурии, но и в других государствах. Теперь артефакты территориальной защиты, такие как купола Фуллагора, могли быть заряжены магами меньшего уровня, что продлило срок Их использование в десятки раз и позволило усилить защиту от прорывов по всему миру. Многие из тех, кто родился в крупных городах за последние пять лет, никогда в жизни не видели теней. А раньше такое казалось невозможным. «Хочешь сказать, что Люсиль Бексли украла твой проект?» И теперь живет как знаменитость за твой счет? Ничего не ответила на этот вопрос и продолжила свою историю. Мы жили в одной комнате в общежитии Академии три года. Я считала ее своей лучшей подругой. Ты же знаешь отношения тех, кто платит к стипендиантам. «Нас никто не любит», а она продолжала общаться со мной. Я не знала, что в течение года по ночам она вливала всю свою силу в те элементы усилителя, которые были ниже четвертого уровня. И на защите диплома мой усилитель отозвался на нее, а ее артефакт на меня. Неработающий, бесполезный кусок металла и камней, собранный из деталей, которые я готовила для усилителя и которые таинственно исчезали, когда Люсиль убирала комнату. Алфи очень долго молчала, прежде чем осторожно спросить. И... Что случилось дальше? То же, что и со всеми. Я не смогла зарядить артефакт дальше второго уровня, потому что он был неправильно собран. Потом был ритуал ограничения для всех, мне поставили второй уровень, а Люсиль седьмой, потому что усилитель был седьмого уровня. И теперь в регистрации магов у нее С7 плюс К4. А у меня С2 плюс К3. Я рассмеялась смехом полным боли. Но ведь у тебя была повторная попытка. На следующий год на рабочей практике, заметила девушка после еще одного долгого молчания. Люсиль не имеет никакого отношения к тому, что случилось на следующий год. Виновата только я. Я решила не упоминать травлю, которая увеличилась в сотни раз после того, как я с позором провалила дипломную работу. Я верила, что смогу вернуть себе хотя бы пятый уровень. И строила артефакт пятого уровня. Ограничения снимали только в редких случаях, и у меня было мало времени на подготовку артефакта. Но я бы все равно справилась. Мое лицо скривилось, и даже дышать стало трудно. Но за день до экзамена умерли мои родители, и я... Просто сломалась. Смотрела на деревянную поверхность барной стойки, исследуя каждую трещинку, с трудом сдерживая слезы, пытаясь справиться с болью. Я ведь сказала себе, что не буду больше об этом думать, что я пережила это что не буду больше копаться в своих ранах. Благодарила судьбу за Роберта, за то, что жила благополучной жизнью, за его предложение отдавать всю мою зарплату в уплату долга, что позволяло выплатить сумму за 15 лет, а не 50. Айви, послушай. Но ведь можно снять ограничения. Снова отучиться, пройти экзамены. Тогда все изменится. Мне нравилось, насколько оптимистичной была Алфина. Она не сдавалась и всегда искала выходы. Вот только я не смогу еще восемь лет жить с изменщиком, выплачивая свой долг, «Фуллагором. Я уже потратила лучшие годы своей жизни на бессмысленную работу в корпорации и на предателя мужа. Все не так просто. Если я уйду от Роберта, я буду выплачивать долг почти всю свою жизнь, и у меня не будет денег, на повторное обучение, но я бы все отдала, чтобы у меня появился второй шанс. Алфи в этот момент как раз мыла кружки, а после обернулась ко мне. Ее густые брови почти сошлись на переносице от мыслей о чем-то. Второй шанс. Второй шанс. Скажи, твоя девичья фамилия Браун? Она дождалась моего кивка. Подожди здесь, если кто-то из клиентов придет, скажи, что я вернусь через пять минут. Я пожала плечами, не понимая, о чем она, но действительно стала наблюдать за тем, заходят ли новые клиенты. Я была стеснительной и не разговаривала с незнакомыми людьми, во многом потому, что Роберту это не нравилось, особенно если незнакомцами были мужчины. К сожалению, именно сейчас в заведение зашел мужчина и сразу же подошел к барной стойке, сев не так далеко от меня. Алфира сказала, что будет через пять минут. Незнакомец выглядел сердитым, нахмурился и положил свою шляпу-котелок на стойку. «Я всего лишь хотел кофе. Никогда больше сюда не вернусь. Не могу поверить, что у них только одна сотрудница». И та не на рабочем месте. Услышав это, я почувствовала укол вины. Где бы ни пропадала Алфи, она делала это ради меня. Вскоре девушка вернулась, запыхавшаяся, и несла в руке плотный запечатанный конверт. Протянув его мне, Она тут же взялась за сердитого клиента и стала спрашивать того о том, как проходил его день, попутно готовя его кофе. Я же взглянула на конверт в моих руках. На конверте был отмечен адресат «Айви Браун», а адресатом получателя значился «второй шанс». Я сразу же открыла тяжелый конверт, и мне на колени упали несколько сложенных листов. Сверху лежала записка, совсем короткая. «Твой шанс на вторую попытку». С недоумением отложив записку, я развернула сложенные листы бумаги и охнула. Внутри находилась детальная схема артефакта второго уровня силы.